Интерлюдия 7. За 200 лет до описываемых событий. В пространстве зала Малого Совета Сообщества стояла тишина. Дипломаты первого сального звена и лейги еще не прибыли на очередное заседание. Архил, который всегда появлялся первым, не удивился отсутствию других существ. До начала оставалось еще много времени. В центре переговорной засветилась проекция, в которой угадывались очертания наемника – «Вас давно не было. Почему не выходили на связь все это время?» — строго спросил старший. «Времени нет. Канал передачи информации получилось установить на несколько минут», — начал отвечать Маньяр. «Кто сейчас присутствует на совете?» «Пока что только я», — ответил Архил. «Представители других цивилизаций должны появиться с минуты на минуту. Можете начать доклад, пока...» «Времени нет», — повторил наемник. «Пространство нестабильно. За последние три века удалось дважды поймать информационный поток, который смог бы передать послание. Через семь минут связь будет прервана. «Говорите, быстро и тезисно», — сказал голос высших. «Запись ведется? Хорошо. За триста лет было проведено много опытов». Моментально начал докладывать маньяр, не пытаясь изъясняться красивыми словами. «Мы компоновали разные группы» просматривали скорость развития получения уровней, навыков и общих характеристик. Плохая новость заключается в том, что чем больше группа, тем ниже отправная точка. Если брать группу в тысячу человек, то они стартуют со значения около 100 Для миллиона общие характеристики для всех рас опускаются почти в два раза. Сейчас население Земли составляет около миллиарда особей. Они также продолжают убивать друг друга. Хотя чем больше людей в одном поселении, тем проще им принять новую реальность. Но сейчас подпускать всех к силе еще рано. Лейги говорили, что будет только одна попытка. Пока еще не время. Опасная новость в том, что модификатор их урона составляет меньше процента от нормы. Тогда они не смогут уничтожать мобов», — проговорил Архил. «Да, и не смогут развиваться. Но зелья и другие предметы начинают работать иначе, поэтому есть...» Пространство заребило. Барьер, в очередной раз, спасая старшего от неминуемой смерти, принял на себя неизвестную псионическую атаку. Слова наемника стали доноситься до архила обрывочно. Невозможно распознать. Уровень востояти не позволяет. Прибыло десятки несогласованных. Во временном кармане находятся корабли Сарнсимов. Немногим больше сотни лет назад появились локации больше двух. Лидер должен. Метки, не принадлежащие галактическому запредельный уровень. Начало перестройки. Система работает не... Третья сила. В плену. Поэтому земляне не готовы. Они оказались слишком... Климат в подпространстве начал... Неизвестно. Для адаптации и усиления... В зале Совета в назначенный срок стали появляться дипломаты, представляющие правительство своих рас. Первое, что они увидели, было напряженное лицо архила, который выслушивал неведомого гостя. Старший резким взмахом оборвал попытки задать любые вопросы, продолжая сосредоточенно внимать докладчику. «Вероятность выживания опустилась ниже порогового. Какие артефакты получили? Все ресурсы. Вопрос высшим. Динамика развития. Ставленники. Нас осталось всего...» «Если так продолжится, то мы вынуждены будем...» «Прошу разрешения на вмешательство!» «Старший, ответьте! Вы меня я слышите?» На последнем вопросе наемник исчез, оставив после себя замерзшую проекцию. «Маньяр, наконец-то, соизволил выйти на связь!» — спросил Сэрн Сим, источающий волны сарказма. «А я уж думал что мы будем открывать доступ к силе землянам без каких-либо вводных. И почему он говорил так странно?» Канал общения, если мне память не изменяет, подарены высшими. За всю историю нашего сегмента, с момента нашей колонизации, не было случаев, чтобы связь переставала работать. «Голос высших, ответьте», — проговорил Лейк. «Получилось сделать запись разговора?» «Да, но информации в ней очень мало», — ответил Архил, игнорируя ненавистную ему расу. «Теперь по обрывкам фраз нам придется полностью восстановить всю картину. Но сперва вопрос вам, Сэрн «Сколько кораблей было послано во временной карман, который располагается около Земли?» «Высшие охраняли планету от обнаружения», — ответил повзрослевший дипломат. «Мы не можем ослушаться их воли, иначе перестройка системы произойдет раньше положенного срока, и нам это крайне не хочется». Маньяр сказал, что это не так. Разведка донесла, что несколько сотен лет назад из вашего родного мира отправились в разные стороны пять тактовых анабиозных флагманов. Что это за корабли? Архил первый раз за многие тысячелетия использовал повелительный тон. «Ты забываешься, старший!» — ледяным тоном проговорил сам сим «То, что ты стал голосом высших во время последней битвы, не дает тебе права задавать подобные вопросы вассалам первого звена. Это дело только нашей цивилизации. Ты потерял контроль. Я знаю, что для твоей расы характерны рациональность и целесообразность. Ты их лишился!» «Каждое существо в нашем сегменте вселенной узнает об этом!» Архил смотрел на говорившего, пытаясь сдерживать гнев. Он знал, что технология барьера не позволит нанести вреда дипломату. Позор, который в скором времени обрушится на старшего, мог быть смыт только уничтожением всей ненавистной расы. «Тварь, я найду каждого, у кого будет на теле изображение вашего забытого пророка! И лично убью! Всех! Но пока не время!» «Сейчас есть дела поважнее», — подумал Архил, а после проговорил, вернув себе былые интонации. «Приношу свои извинения. Мне не следовало вмешиваться в вашу политику. Думаю, что бывшая тема вашего нынешнего совета теперь не играет никакой роли. Прослушайте то, что передал Маньяр. Каждому будет выслана копия этого сообщения. Через месяц мы соберемся вновь и поделимся начальными выводами». «Самоконтроль у него действительно имеется». Подумал Сэр Сим: Но так или иначе, мы сделали свой ход. Моя раса теперь в полной безопасности, корабли уже покинули наш сегмент Вселенной. Лейк, который не встревал в перепалку, проговорил спокойным голосом: Вероятность перестройки системы увеличилась на 23%.